Глава четвёртая. Электронный индикатор этажей с цифрами замирает на единице, и двери лифта, наконец открываясь, выводят меня из задумчивости. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы не смотреть по сторонам, и быстрым шагом направляюсь сразу к выходу. Помню об ошибках прошлого, и понимаю, что досадовать на них бесполезно. Поэтому мечтаю только об одном — пережить сегодняшний день, либо поскорее оказаться на улице. Погода примерская, настроение соответствующее. Следом за мной идут Людочка с Максом, поэтому можно сказать, что я трусливо сбегаю. Слышу, как они тихо переговариваются, но уловить нить разговора не получается. А хочется? Даже не знаю. Обрывки их фраз и скрытые интонации испытывают мою и без того расшатанную психику на прочность. Выхожу из-под ультрасовременного стеклянного навеса, У входа дежурит представительский люксовый внедорожник с монументальным дизайном и, вероятно, роскошным салоном. Ловлю своё отражение в его тонированных стёклах, порывисто вздыхаю. Да уж, хорошего мало, тонкая и бледная, с большими глазами на пол лица, растерянная, если не сказать напуганная. Чем? Своей эмоциональной реакцией. Не задерживаюсь, предостерегая себя от необдуманных действий. Ухожу, не оглядываясь, потому что, откровенно говоря, до разрыва сердца боюсь увидеть, как Людочка садится в машину вместе с Подольским. От работы до дома рукой подать, метров 200, а то и меньше. Моя квартира, в месяц стоившая больше, чем основная масса людей зарабатывает за год, находится на территории столичного делового центра в знаменитых башнях. Эта элитная недвижимость осталась мне пять лет назад в качестве компенсации морального вреда, как выразился тогда Макс. Сказать просто спасибо будет недостаточно, чтобы выразить ему всю мою признательность. Свет не включаю. С тихим вздохом снимаю с ног туфли на тонкой 15-сантиметровой шпильке. Иду с ними в руках. Оставляю честную обувь, символ идеального образа, на низком стеклянном столике и только потом бессильно опускаюсь на диван. Состояние хоть вой. Притягиваю колени к груди и утыкаюсь в них подбородком. Так и сижу, кутаясь в тишину пустой квартиры. Жалею себя? Нисколько. Самое страшное в одиночестве — привыкнуть к нему. Парадоксально... Желудок жалобно урчит, но готовить для себя одной совершенно не хочется. Мысли роятся в голове, как пчёлы в улья, и каждая из них больно жалит своей правдой. Я вспоминаю о том, как когда-то на этой кухне были слышны разговоры, и не только, сквозили потрясающие запахи горячей еды и специй. По выходным готовить с Максом вместе было нашим ритуалом. Ну а теперь... Обыкновенная повседневная рутина давно стала мне непосильной. Резкий звук дверного звонка заставляет вздрогнуть от неожиданности. Нет ни сил, ни особого желания кому бы то ни было открывать. Однако неизвестный визитёр слишком настойчив. Пробую заменить нецензурную брань на более приемлемые литературные выражения, как, например, черт побери», но ничего не выходит. «Что делать?» «Поднимаюсь, иду». На пороге Подольский. С самым невозмутимым видом он стоит, заложив руки в карманы брюк. Я стараюсь выбросить из головы все постороннее и полностью сосредоточиться только на нем. Но от этого только хуже. Несмотря на целый рабочий день за плечами, выглядит он безупречно, словно только что сошёл с обложки глянцевого журнала. В отличие от меня. С минуту мы смотрим друг на друга молча, и только потом я слышу отрывистое. Поговорим?